Глава 12. В монастыре мне дали одежду, чистую и не оверсайз. Спросили, что я умею делать. Честно призналась, что руками ничего. Рабочий орган у меня голова. И каково же было моё удивление, когда меня отправили к сестре Екатерине. Казалось бы, после психушки меня уже мало что может испугать. Но здесь было не то, что страшно. Какой-то благоговейный трепет охватил мою душу. Всё казалось таким таинственным, будто соприкасающимся с потусторонним миром. Монастырское кладбище, храм, высокие кирпичные стены, ограждающие несуетливую жизнь монахинь от любопытных взглядов. И каково было моё удивление, когда среди смиренных взглядов и негромких голосов я увидела лучистую улыбку. Сестра Екатерина оказалась не строгой монахиней, а молодой полноватой девушкой. Мне пришлось тут же подобрать челюсть, но удивление скрыть не удалось. «С интернетом дружишь?» – спросила девушка. «С чем?» – непроизвольно вырвался наиглупейший вопрос. Пришел черед удивляться и Екатерине. «С интернетом?» – осторожно повторила она, опасаясь, что я совсем не в себе. «У вас интернет есть?» Это вообще не вписывалось в мое представление о монастырской жизни. Я думала, что здесь полное отрешение от суеты за стенами обители, и ничто мирское сюда не проникает. А потом вспомнила восхитительные пирожки из лавки и опять стала стыдно за свою глупость. Не живут же они натуральным хозяйством. Для той же муки нужно иметь целые поля пшеницы, а их нет. Значит, нужно покупать. И кто-то ещё позиционировал голову как рабочий инструмент. Но Екатерина не стала заострять на этом внимание. Она терпеливо пояснила. «Конечно, есть. Я веду монастырский сайт, размещаю информацию о праздниках, публикую жития святых, объявления, отзывы паломников». «Никуда без этого. Если о них никто знать не будет, никто и не поедет. А приедут, привезут деньги. Многое делаем своими руками, но и расходов много. Ремонт один чего стоит. Но я этим занимаюсь, потому что больше никто с компьютером не дружит. Мне больше на кухне нравится. А каждый раз заставлять себе выдумывать, что разместить. Одно мучение. Написать грамотно, чтоб не стыдно было. А мне матушка сказала, что это есть моё послушание. Смирять лень. Поможешь?» Я обрадованно закивала. «Конечно!» «Чего-чего, описать я умею». И тут же радость солнечным зайчиком пробралась в душу. «Это же я могу начать поиски Платона уже сейчас, хотя вряд ли у них ВКонтакте есть. Но я могу воспользоваться электронной почтой или хотя бы написать фирму Платона, узнать, что с ним». «Бинго!» «Удивительное дело. На следующий день уже не верилось, что мои злоключения случились на самом деле, а не плод больного воображения». Я отпустила все переживания, следуя совету психологов, жить здесь и сейчас. А здесь и сейчас у меня была крыша над головой, еда и уверенность в том, что мерзкие людишки, которых купил Вадим, ничего плохого мне не сделают. Руки короткие. А что, если те два бандюгана и с Платоном что-то сделали? Мне пришлось продышаться, потому что сердце вдруг забилось чуть ли не в истерике. Катя поручила оформить мне статью, посвященную одному из солонских братьев, учителей славянских, равноапостольного Мефодия, епископа Моравского. Тому, кто вместе с братом Кириллом перевел на славянский язык богослужебные книги. Быстренько справившись с заданием, я нашла сайт фирмы Платона. Снова накатила дурнота. Я даже не знала, какой ответ меня больше расстроит, или тот, что любимый меня просто бросил, или тот, что он пропал. Я не стала долго думать, что написать. Иначе утону в сотни вариантов, но если повезёт, мне ответят на любое письмо. А нет, тогда же и поющие в терновнике в сильно ужатом виде там никого не разжалобят. Добрый день. Мне нужно связаться с Платоном Андреевичем. По очень важному делу. С уважением, Изабелла Уткина. Хуже нет ничего, чем ждать и догонять. И чтобы не натереть мозоль на пальце от бесконечного щелкания по окошку открыть почту, я решила сменить деятельность. Физический труд никогда меня не привлекал, но сейчас я чувствовала, что он жизненно необходим, тревога просто съедала. Не отпускала чувство неотвратимой беды, нужно было отвлечься на что-то совсем не связанное с мыслительной деятельностью, и я напросилась на кухню мыть посуду. Помогло. Выдавливая на губку капельки Ферри, я медленно, пока мыла тарелки, считала. Одна, две, три... И когда справилась с целой горой, поняла, что трудотерапия выключила меня из режима напряжения. На время. Сейчас страх снова липкими гусеницами пополз по телу. Я ринулась к компу и облегчённо вздохнула. Маячила новое сообщение. Добрый день, Изабелла. К сожалению, ничем помочь не можем. Платон Андреевич уехал в Казахстан открывать филиал. Поручил самим разбираться с организационными моментами. С уважением, Денис Шагаев. Я закрыла глаза. Это был третий вариант, которого я не учла, хотя тут же поняла, что этот вариант вообще ни в какие ворота не лезет. Какой нафиг филиал? У него не торговая сеть и не своя эксклюзивная продукция, чтобы ее нужно было распространять по миру. Или Денис врет, или просто не хочет суетиться, или это ответил сам Платон, чтоб я отстала. Денис, прошу прощения за беспокойство. Платон Андреевич лично вам это сказал? Или информацию получили другим образом? Отправила сообщение, а душа скользнула в пятки. Уходить куда-то, чтобы занять себя, я не захотела. Нетерпение, словно маленькие пиявки, высасывало энергию. Я сидела, не шевелясь, не сводя глаз с монитора, забыв, что чайник закипает в сто раз медленней, когда на него смотришь. Наконец пришел ответ. Прислал СМС. «Сами не понимаем». Теперь не оставалось сомнений, что Платон попал в беду. В том, что он жив, я не сомневалась – Во мне словно проснулось дикое животное, живущее инстинктами. Избавившись от опеки Динки и давления Вадима, я словно стряхнула с себя оцепенение и заново посмотрела на мир. И почувствовала хоть и не суперсилу, но желание бороться однозначно. За любимого, за нашего малыша и за свою полноценную жизнь. Мозг начал лихорадочно соображать. Заявление о пропаже в органы сразу пришлось отнести Опять же, я ему никто. «Значит, остаётся надеяться на добрых людей, которых больше, чем гадов». Я разместила свой крик о помощи где только можно, дав описание Платона. И вдобавок решила напрячь Дениса, до которого наконец дошло, что с начальником дело дрянь. Как настоящий Шерлок, я вытащила из него подробности того дня, когда Платон написал сообщение. Как я и предполагала, он уехал на своей машине на объект и не вернулся. Лишь к вечеру прислал СМС-ку. Очевидно, парня мучила совесть, и он принялся активно шевелить лапками, помогая мне. Узнав, что я без документов и без денег, приехал за мной на машине. И, надо сказать, очень вовремя. Я отредактировала несколько статей и оставила на компе для Кати. «Мне жаль, что ты уезжаешь», – вздохнула она. «Я бы хотела с тобой дружить. Я не могу сказать, я в домике и закрыться от проблем. И самое главное, мне надо найти Платона». Мне тоже было жаль расставаться с ней – Я не удержалась от вопроса, который не давал мне покоя, как только мы познакомились. Вся яркая жизнь была впереди, а она выбрала черный душный кокон и зимой, и летом. «Катя, а почему ты ушла в монастырь? Такая молодая, симпатичная. Что-то случилось?» «Нет», – с улыбкой ответила она. «У каждого человека есть свое призвание. То, к чему стремится душа, где ты будешь полезен. И я почувствовала, что оно здесь». Меня бабушка водила в церковь, и я забывала дышать, глядя на иконы. А от пения певчих вообще готова была в обморок упасть. Пронимала до дрожи. Мерцание свечей, величественность и торжественность службы, отсутствие суеты. Не то, что в миру. Там настоящий садом. Люди готовы сожрать, друг на друга орут, богохульствуют, прелюбодействуют, предают. Нет ценностей, понимаешь? А здесь благодать. Возразить было нечего. Жизнь в миру это борьба за выживание. Раньше я жила в настоящей благодати, с розовыми очками на носу, верила в единорожков и дружбу. А оказалось, что и то, и другое это всё призрачно. Верила, что будущее и настоящее зависит только от самого человека, от его устремлений и вложенного труда. Я не сомневалась, что получу хорошую профессию, а меня обвинили во всех смертных грехах и выперли с позором и забили знаний». и теперь мне приходится из наивной пушистой белочки превращаться в хитрого и опасного грызуна. Подумала и сама над собой похихикала. Опасного. Ага, ага. Но так просто. Я не сдамся. Изочка. На свой манер переиначив мое мудреное имя, Катя сложила ладошки в молитвенном жесте. А можно мы будем переписываться, и ты мне поможешь со статьями? Если бы рассказать нужно было, я бы сутками не умолкала. а письменно формулировать не моё. «Конечно, даже больше скажу. Я готова вести ваш сайт, и это будет мой вклад, моё послушание. А ты занимайся тем, где можешь принести больше пользы». «Вымучивать что-то через силу нехорошо. Ты же сама говорила, что нужно всё делать с душой. Только разберусь со всем, а то у меня сейчас даже телефона нет, не говоря об интернете». Забыв о сдержанности, Катя захлопала в ладоши от радости. «Ты золото!» «Спасибо, спасибо!» И благодаря нашей установившейся связи я узнала, что расслабляться рано. В тот же день, как я уехала с Денисом, явился Вадим и, потрясая свидетельством о браке, требовал выдать сбежавшую сумасшедшую жену. И меня б точно выставили за ворота прямо в лапы этому уроду, потому что я его законная жена. А замужних, как и несовершеннолетних, здесь не держат. И это еще больше подстегивало меня на поиски Платона. Это самый главный вопрос, который я должна разрешить. Потом всё остальное. Хотя это остальное представляло собой очень и очень большие трудности. Начиная с того, что мне негде жить, у меня нет документов и денег. Но я обнаглела. Пользуясь тем, что сотрудники Платона обо мне знали, я сказала, что ночевать пока буду в офисе и работать на его компьютере. Благо, с паролем проблем не было. Я знала, что это дата нашего знакомства. Вопрос с деньгами нужно решать в первую очередь. Хотя ребята из команды Платона наперебой предлагали помощь, я не горела желанием ее принимать. Было обидно, что шеф пропал с дурацким объяснением и никто не озаботился. И теперь я решила по максимуму выжать из них содействие.